Работа на оборону. Ещё никогда война не велась из низких и неблагородных побуждений. Ещё никогда не было наступательной и грабительской войны. Каждое государство воевало потому, что было вынуждено обороняться от нападения. Ни одно государство ещё никогда не нападало на другое. Наоборот, каждое должно было защищаться от нападения. На Австрию нападала Сербия, на Германию Бельгия, на Бельгию Австрия и так далее. Все государства, посылавшие на бой несуй армии, делали это для того, чтобы помочь победе справедливости, человечности, прогресса. Из-за этого прогресса Болгария присоединилась к центральным государствам, а Румыния к союзникам. За принцип самоопределения народов воевала Россия, в которой поляки не смели пикнуть. За принцип самоопределения воевала и Австрия. которые Чехия, Венгрия, Словакия были осуждены на вырождение. За тот же принцип сражалась душившая поляков в Poznaniu Германия против России, и за права малых наций сражалась Англия, стоящая сапогом на груди Ирландии и колонии. Все эти государства шли освобождать малые нации. Это было худшее смешение понятий, чем во время постройки Вавилонской башни. Германия воевала за сохранение европейской культуры. Россия защищала мир от немецкого варварства, поляки в Австрии организовали легионы против России, а в России наоборот. Это смешение было ещё более печальным, потому что оно произошло только среди каменотёсов и носильщиков, то есть среди рабочих, в то время как архитекторы и распорядители сохраняли головы ясной, речь понятной, и планы у них были разработаны блестяще. Великие идеи права и справедливости, за которые сражалось каждое государство друг с другом, захватывало всё больше и больше слои населения, втягивавшегося непосредственно или косвенным путём в войну. Правда, часто население на войну подгонялось жандармами, но это было неважно. В газетах неизменно сообщалось, что воодушевление населения и решимость довести войну до победного конца возрастает, и что для этой цели оно готово нести любые жертвы. После того, как на войну были призваны мужчины, неспособные носить оружие, дело дошло и до женщин, а потом добрались и до детей. Когда же эти меры оказались недостаточными, то призвали для работы на ворону пленных солдат солдат неприятеля, чтобы они помогли охранять идею справедливости, за которую те неделю тому назад воевали во враждебном лагере. Каждое государство наказывало расстрелом нарушителей присяги, своих солдат Каждое государство держало наготове жандармов против тех своих граждан, которые попробовали бы оказать содействие другому воюющему с ним государству. Но с другой стороны, это нисколько не мешало заставлять пленных рыть окопы, из которых будут расстреливаться их же знакомые родственники, братья по классу. Это не мешало заставлять пленных вырабатывать шаrapнель, который будут сожжены их родных деревни. Каждое преступление считалось оправдываемым. Каждое преступление, по их мнению, достигало цели, потому что все воевавшие государства вели оборонительную войну, войну для защиты человеческой цивилизации. От чего бы правительства не оказали чести участвовать в этом великом деле и пленным. Разве это не происходило в великом 20-м столетии?